Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Воспитание воспитателей. Часть первая. Все они хирурги или костоправы? Нет из них ни одного терапевта. Проклятые вопросы. А в истории литературы братья Стругацкие традиционно отвечают за советскую фантастику второй половины 20 века. И в целом заслуженно. Мало кто из коллег по цеху сравнится с ними по сюжетной изобретательности и успеху у читателей. Трудно не заметить, что жанровый репертуар братьев и авторов гораздо шире и разнообразнее традиционной научной фантастики. Загибаем пальцы. «Страна багровых туч». Незамысловатая фантастика ближнего прицела. О приключениях мужественных советских космонавтов В туманных болотах Венеры. Роман воспитания, стажеры, задорно оптимистичная сказка для младших научных сотрудников. Понедельник начинается в субботу. Кавказский гротеск, улитка на склоне, амаш Герберту Уэлсу и античным мифом. Второе нашествие Марсиан. Герметичный детектив, отель у погибшего альпиниста. Бытовая фантазия с автобиографическими мотивами. И отсылками к Михаилу Булгакову Хромая судьба, апокрифически отягощенные злом или 40 лет спустя, и так далее. Что не повесть, то новый жанр. Среди советских фантастов, конечно, встречались писатели, перебравшие куда больше жанров и направлений например, невероятно плодовитый Кербучев. Однако разнообразие еще не все. В творчестве Стругацких есть константа постоянная величина среди величин переменных. Ряд проклятых вопросов, которые не давали Стругацким покоя десятилетиями, с завидной регулярностью соавторы возвращались к ним снова, снова и снова, практически в каждом своем произведении. И самый острый из этих вопросов — можно ли насильно заставить человека и человечество в целом стать добрее, гуманнее, Светлее, чище. Чтобы труд и знания стали смыслом их жизни, как предлагает доктор Будах в диалоге с Антоном Руматой в повести «Трудно быть Богом». А вырвать нового человека из тисков низкого, пошлого, мещанского, обезьянева. В своих книгах Стругацкие перебрали, обдумали и испытали немало вариантов такой позитивной реморализации. И в итоге отбросили их все. Хищные вещи и излучатели на орбите. Постдефицитная экономика — золотая мечта советских шестидесятников, в том числе предельно далеких от круготехнической и гуманитарной интеллигенции, которому принадлежали братья Стругацкие. Но товарное изобилие само по себе не ведет к массовому просветлению. Скорее наоборот, что и показываются авторы в повести «Хищные вещи века». Человек, который умеет думать только о материальном, а в обществе без талонов и очередей быстро упирается в экзистенциальный потолок. О чем еще мечтать? Ради чего жить, если у тебя все уже есть? Еда, квартира, машина, цветной телевизор и пивопровод в гостиной. Сами Стругацкие, конечно, в таком постдефицитном мире никогда не жили. Зато воочию наблюдали борьбу за мирские блага в позднем СССР и сделали далеко идущие выводы. С порога отвергают писатели и психологическое насилие в любой форме, даже самое мягкое, щадящее и вроде бы не приносящее никому очевидного вреда. Решение, принятое под давлением не принадлежит самому человеку, а значит, цена такому выбору — ломанный грошек в базарный день. Даже если из всех возможных вариантов человек выбирает не самый обещающий, не самый рациональный, не самый прогрессивный и уж, конечно, не самый эффективный, самый добрый, как завещал Леонид Андреевич Горбовский, один из главных сквозных героев полуденного цикла. Отсутствие осознанного выбора сводит на нет любые усилия, лишает поступки смысла. Это подмена понятий, пустая имитация, симулятор духовной эволюции. Да, это мы тоже намеревались попробовать, рассуждает Дон Румата, агент Земного института экспериментальной истории в повести «Трудно быть богом». Массовая гипноиндукция, позитивная, реморализация, гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. Я мог бы сделать и это, но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица Земли и создать на его месте новое? А в отягощённых злом всемогущий демиург Отчаявшийся вывести людей к свету идет на крайние меры и дает каждому, кто сумел пройти предварительный отбор, возможность воплотить собственную утопию, построить свой мир, в котором хочется жить. Но все не то. Возникает мир, в котором за любую обиду следует немедленное воздаяние. Зуб за зуб, глаз за глаз. Мир где окончательно решен вопрос с подозрительными инородцами. Мир, где на практике реализованы идеалы простодушных комсомольцев-стройотрядовцев, то есть, по сути, самих стругацких образца 1950-х. И каждый раз результаты оставляют желать лучшего. Все они — хирурги или костоправы, нет из них ни одного терапевта. Раздраженно ворчит Демиург. Единственный, кто отвечает его высоким критериям, родился через две тысячи лет после назаритянина, принявшего крестную муку за наши грехи, но так и не изменившего человеческую природу ни своими словами, ни своим примером. Печальный итог многолетних безуспешных поисков не только для Демиурга, но и для авторов романа. «Из маленького животного в большого человека». На протяжении всей своей литературной карьеры Стругацкие возлагали надежды в первую очередь на воспитание. причем повторяли это не только в книгах. А регулярно проговаривали прямым текстом, в статьях и на встречах с читателями и журналистами. Нам кажется, что решающее слово здесь должна сказать педагогика. Наука о превращении маленького животного в большого человека. Проблема воспитания детей представляется нам сейчас самой важной в мире. И, к сожалению, проблема эта пока не решена. Подчеркивают Стругацкие в интервью журналу «Смена» в 1966 году. В черновике другого, неопубликованного интервью, сохранившегося в архиве писателей за 1967 год, они раскрывают эту тему чуть подробнее. Воспитание воспитателей — проблема не только очень сложная, это проблема, требующая для своего решения многих лет упорной и последовательной работы. Чтобы решить эту проблему, потребуются десятки лет, огромные средства и все новейшие достижения психологии, педагогики социологии. Воспитание человека всегда было великим искусством со своими шедеврами и со своими гениями вроде Ушинского, Корчака и Макаренко. Теперь задача сводится к превращению искусства в науку. И решать эту задачу надо начинать уже сейчас. Увы, с годами. Реализация этого чудесного плана отодвигается все дальше. Но Стругацкие не теряют надежды. Больше всего нам хотелось бы увидеть разработанной и готовой к приложению теорию воспитания человека, которая неизбежно должна будет возникнуть на стыке теории информации, биологии, медицины, психологии и социологии. Это уже из литературной газеты за 1972 год. Однако то, что не по плечу ученым, вполне по силам писателям-фантастам. А высокая теория воспитания становится краеугольным камнем полуденной утопии Стругацких более важным элементом прекрасного мира будущего, чем постдефицитная экономика или доступ к бездонным источникам энергии. Иван Жилин суровый космолетчик и стажеров на практике убеждается что главное в этом мире воспитать новое поколение коммунаров помочь им входить в жизнь помочь найти себя определить свое место в мире научить хотеть сразу многого научить хотеть работать в захлеб повседневную жизнь обитателей анюдинского интерната стругацкие показывают в злоумышленниках Одно из самых известных глав повести «Полдень, 22 век». Чуть менее, чем полностью, теме воспитания посвящены и повести, о которых нечасто вспоминают в этом контексте — «Малыш» и «Парень из преисподней». Итак, куда ни плюнь, мир полудня стоит на плечах учителей, как плоская земля на спинах слонов. И именно они по мере сил смягчают все возможные потрясения этой тверды. История арканарской резни. Увы, даже вымышленные, не имеющая реальных прототипов, а значит, свободная от их недостатков, высокая теория воспитания в мире Стругацких порой дает сбои. Она не спасает землян-коммунаров от нервных срывов И посттравматического синдрома Дон Румата в состоянии аффекта устраивает в Арканаре кровавую бойню. Было видно, где он шел, вспоминают его коллеги. Юный Максим Каммерер в обитаемом острове приходит к выводу, что в некоторых случаях цель все-таки оправдывает средства и решается взорвать центр, из которого управляют сетью гибноизлучателей вместе со всеми сотрудниками, в том числе абсолютно непричастными к системе массового оболванивания. А в «Жуке в Муравейнике» мудрый и опытный Рудольф Сикорский не находит иного выхода, кроме как застрелить гипотетического агента сверхцивилизации странников Льва Абалкина. Ну а в повести «Гадкие лебеди», где эксперимент по воспитанию нового человека пытаются повторить не в тепличных условиях полуденной утопии, а в мире, максимально приближенном к реальному, это порождает целую цепочку неразрешимых этических конфликтов и приводит к драматической развязке. В то же время Стругацкие не спешили расставаться с высокой теорией воспитания. Держались за красивую идею до последнего. Уже в 2002 году Через 11 лет после смерти брата Борис Натанович писал в онлайн-интервью. «Из ВТВ ничего не получится, и сама она не возникнет, пока у человечества не появится настоятельная в ней потребность. Как, повторяю, возникла у человечества потребность поголовной грамотности, как следствие первой промышленной революции. Тут сразу все появилось и миллионы учителей, и сотни тысяч школ, и тысячи образовательных методик. Если высокая теория воспитания не будет создана, человечество никогда не сумеет разорвать цепь времен и перемениться кардинально. Если же высокая теория воспитания создана будет, возможны любые варианты, в том числе и самые неприятные, к сожалению. Однако всего год спустя, в 2003 в свет выходят бессильные миры сего. Последняя сольная повесть Бориса Стругацкого, опубликованная под псевдонимом Эвитицкий: История о сокрушительном провале очередного учителя с большой буквы, увесистая горсть земли, крышку гроба педагогической утопии. Можно взять самый благодатный человеческий материал. Детей с рождения одаренных экстраординарными способностями, кропотливо развивать их дар, пичкать сложечки разумным, добрым, вечным три раза на дню. Но это вовсе не гарантирует, что они вырастут коммунарами, людьми будущего, достойными последователями Леонида Горбовского. Что получается? А выводы невеселые. Человека невозможно заставить стать лучшим принудить силой, мотивировать материально, воспитать пеленок. Наверное, что-то можно показать на собственном примере, но какие выводы будут сделаны в исторической перспективе, предсказать не получится. Год Мит-Унс, напряжках немецких солдат времен Первой и Второй мировых войн никак не вяжутся с идеалами на горной проповеди. Это всегда результат личного выбора, напряженной внутренней работы бесконечного движения в сторону идеала. Зато сделать человека хуже, превратить без пяти минут коммунара в агрессивное, мучающее животное — задача несложная, и в прозе братьев Стругацких таких примеров полным-полно. Да и не только в прозе Стругацких. Но, как говорил самый известный советский айтишник Саша Привалов из повести «Понедельник начинается в субботу», Это уже совсем другая история. 11.04.2024. Часть 2. По Гаусиане. За 90 лет до конца света. Братья Стругацкие, главный литературный феномен в отечественной фантастике второй половины 20 века. Спорить с этим трудно, да и бессмысленно. При всем уважении к Ивану Ефремову, Киру Булучеву, Владиславу Крапивину и другим громким голосам той непростой эпохи никто не мог составить Стругацким конкуренцию по части влияния на умы и сердца современников. Редкий литературный талант сочетался у соавторов с какой-то бешеной, нереальной работоспособностью. В самое продуктивное свое десятилетие, с 1961 года, По 1971 год братья написали полтора десятка повестей, не считая рассказов и пьес, сценариев и переводов, статей и докладов. Они сотрудничали с крупнейшими режиссерами своего времени. Андреем Тарковским «Фильм-сталкер» и Александром Сокуровым «Дни затмения» составляли сборники, вели семинары. Их примером, а чаще примером их героев, Вдохновлялись миллионы граждан страны Советов, от школьников до космонавтов. Но есть странная лакуна. О текстах Стругацких и, разумеется, о фильмах, снятых по мотивам их произведений, написаны десятки книг и тысячи статей. Все разобрано досконально, по косточкам, с разных позиций. А вот о миссии, о главной жизненной цели братьев Стругацких, частью которой стало литературное творчество соавторов. Вспоминают довольно редко. При том, что сами братья предельно четко сформулировали эту свою задачу еще в первой половине 60-х. И Борис Натанович продолжал придерживаться избранного курса до последних дней своей жизни. Еще в июне 1964 года Стругацкие писали коллеге фантасту Генриху Альтову в Баку. Простите за пространную цитату, но эти слова стали своего рода манифестом констатации жизненного креда Стругацких. С точки зрения любого квалифицированного читателя вся опубликованная литература мы всюду имеем в виду художественную, распределена по. Гаусиане. Эти гаусианы различны для вас, для нас, для А и для Я, и для ученика 10 класса Петра Сидорова, читающего за поем и предпочитающего Хамингуэя Льву Толстому и Ефремова Мариаку. Если взять самых квалифицированных и просуммировать их Гаусианы, то получится, очевидно, некая новая Гаусиана характеризующая отношение культурных людей эпохи к литературе. Преобразование этой кривой от Гомера до наших дней — проблема интереснейшая, но, к сожалению, пока неразрешимая. Да и не об этом речь. Для нас важно, что Гаусиана существовала всегда, во все времена, при хорошей и при плохой критике, при Александре Освободителе и Николае Кровавом. И так до наших дней. И всегда левую часть этой Гаусианы шаблон, бескусица, пошлятина — терзали и рвали в клочья, и ничего ей не делалось. Другое дело правая часть. Она поставляла идеи, новые формы, новые стили, переоценивала ценности и выворачивала наизнанку привычные представления. Она двигала литературу вперед, подавала пример и создавала последователей. Плохая литература никогда не мешала хорошей и, естественно, никогда не помогала. Они слишком далеки друг от друга. А вы хотите одним ударом обрубить всю левую часть Гаусианы? Совершенно очевидно, что это невозможно. Так же невозможно, как отрубить один полюс магнита от другого. Для этого придется обрубить левую часть Гаусианы, распределение редакторов по вкусам левую часть распределения читателей по вкусам. И вообще много придется рубить. Слишком много. И стоит ли? Давайте все-таки лучше стремиться сильнее писать. Пропагандировать самое хорошее. Это тоже надо уметь. Мы, например, не умеем. Помогать молодежи. Короче говоря, давайте лучше пробовать сдвинуть вправо всю Гаусиану. По сути... Вся работа Стругацких в литературе — отрефлексированная и осознанная попытка сдвинуть вправо проклятую Гауссиану, хоть на миллиметр сместить центр тяжести. Стругацкие азартно рубились за это не только как писатели. В 60-х соавторы участвовали в составлении ежегодников научной фантастики издательства знания» и «Фантастика» издательства «Молодая гвардия». Приложили руку к формированию портфеля легендарной библиотеки современной фантастики. Красноречиво отстаивали в высоких кабинетах произведения Евгения Вайкунского и Исая Лукадианова, Ариадны Громовой и Ольги Ларионовой, Геннадия Гора и Михаила Анчарова. Статьи Всеволодарьевича и Рафаила Нудельмана. Вопреки кокетливому «мы не умеем», Стругацким часто удавалось настоять на своем, пробить в печать странные, нешаблонные тексты, которые резко выламывались из канона советской научной фантастики и, признаем честно, имели мало общего сочинениями самих братьев савторов В 70-х, когда издательские двери для стругацких писателей подзакрылись, хотя не захлопнулись вовсе. И Аркадий Натанович сосредоточился в первую очередь на киносценариях, основной груз культур-треггерских обязанностей лег на плечи его брата. Обучать молодых, мотивировать молодых, защищать молодых от нападок ревнивого старичья и безмозглой цензуры, создавать новые площадки для публикации, Вот те задачи, которые наполняли жизнь Бориса Стругацкого смыслом несколько последних десятилетий. Сборники «Синяя дорога» 1982 и «День совершений» 1988, книжные серии «Новая фантастика» и «Альфа-фантастика», премия «Бронзовая улитка» 1992-2012 учрежденная Борисом Натановичем под нажимом Питерского фондома в 1990 году, и АБС Премия, основанная в 1999 а журнал Полдень 21 век, 2002-2013. Все эти начинания, по сути, имели одну цель ⁇ сдвинуть Гаусиану вправо, не бороться с шаблоном, безвкусицей, пошлятиной а наметить альтернативный путь, дать дорогу тем самым авторам, которые поставляли идеи, новые формы, новые стили, переоценивали ценности и выворачивали наизнанку привычные представления. А в марте 1980 года, когда Аркадий Стругацкий потерпел очередное поражение на московских окололитературных фронтах, когда коллеги из Союза писателей зарубили его новаторскую инициативу, Борис Натанович писал ему, «Наверное, тебе стало ясно, что ты и шачешь на других, угли им загребаешь, и ты расверепел. Понимаю, но ведь кроме этих говнюков есть еще и дело. Журнал, молодые ребята, которые загибаются без публикаций. Общая атмосфера вокруг фантастики, наконец». Вот игра, которая стоит свеч. Только игра эта изнурительная, длинная, тухлая и неблагодарная. Игра без выигрыша. Точнее, выигрыш достается надувателям щек. Но ведь не только же им. И ребятам молодым, и читателям тоже. Нет, я бы так просто не уступил. И не уступал до последнего. Но, безусловно, самым любимым, И нежно лелеемым детищем Бориса Натановича Стругацкого стал знаменитый Ленинградский, а позже Петербургский литературный семинар, который начал работать в Ленинградском доме писателя под руководством Бориса Натановича в 1974 году, и оставался главным литературным клубом отечественных фантастов вплоть до кончины Метра в 2012 -м. борис Тругацкий оценивал свой вклад в процесс творческого становления молодых авторов очень осторожно с присущей ему скромностью разумеется никакой семинар не может научить писать человека к этому не но в наших силах предостеречь начинающего литератора от стандартных ошибок помочь ему освободиться от распространенных заблуждений освоить некие основные принципы литературной работы. Регулярное общение с коллегами, обмен информацией и идеями, дискуссия о методике работы — все это может оказаться весьма полезным для начинающего, да и не только для начинающего. То ли именно такой точки сборки остро не хватало советским фантастам нового поколения, То ли проявился, наконец, редкий педагогический талант Стругацких, Бориса Стругацкого, о котором до сих пор с придыханием вспоминают его ученики. Но семинар действительно стал мощным центром интеллектуального притяжения, альтернативой казенным кузницам кадров. Из него вышли авторы, показавшие, что фантастику можно писать совсем иначе, не так, как было принято в Брежневском СССР. Святослав Логинов, Вячеслав Рыбаков, Андрей Столяров, Андрей Измайлов. Среди заочных иногородних членов семинара числились Борис Штерн, Алан Кубатиев, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский, Любовь и Евгений Лукины, Владимир Покровский. Золотовалютные резервы — костяк четвертой волны советской фантастики, потрясший тверди в конце 80-х. Он действительно мог вытащить из книги не только то, что в ней есть, но и то, что в ней могло бы быть, вспоминал в 2018 году на конвенции Интерпресском один из сторожилов ленинградского семинара Сергей Переслегин. В этом плане можно сказать, что он мог видеть альтернативные версии реальности, где автор оказывался гораздо более умным, талантливым. А вот это было для меня самым потрясающим в семинаре. И этому я пытался по мере сил научиться. Как видеть в книге не только то, что в ней есть, но и то, что в ней могло и должно было бы быть. Какое-то время, пока мир советского человека оставался зыбок, неясен, многовариантен, казалось, что Борису Натановичу действительно удалось сдвинуть эту неподъемную глыбу осуществить давнюю мечту, небывалым напряжением воли вытащить из небытия альтернативную версию реальности, где фантастика шагает по-новому, невиданному, совсем иному пути. Но постепенно иллюзия развеялась. Сила инерции оказалась чересчур велика. Гомеостатическое мироздание держало за горло слишком крепко в бессильных мира сего» последней своей сольной повести, горькой, страшной, а во многом пророческой, Борис Стругацкий подводит неутешительные итоги надо сказать, с убийственной самоиронией. Восторженный циник Тангис считает его последним чародеем на нашей земле. И вот этот последний из чародеев возомнил себя способным вернуть племя исчезнувших волшебников людей, знающих свой главный талант, а потому бескомплексных, уверенных, самодостаточных, добрых. Он плодит их десятками ежегодно и никак не поймет или не хочет поверить, что жизнь идет следом, как свинья за худым возом, и подбирает, перемалывает их всех своими погаными челюстями, дробит, мельчит. Ломает, корежит, покупает, убивает. Герой книги, пожилой ленинградский учитель, обладает фантастической способностью раскрывать главный талант любого ребенка. Часто талант сверхъестественный, небывалый, например, разговаривать с животными, чувствовать чужую боль или убивать словом. Но в его силах только раскрыть спотаенные. Как использовать этот чудесный дар, на что его растратить, каким способом скормить свинье жизни, каждый выбирает в одиночку. Миссия учителя завершена. Дальше сами. Все сами. 15.04.2023